Иван Бунин. «Чистый понедельник». Читает Юрий Соловьев. Темнел московский серый зимний день. Холдно сжигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов. И разгоралась вечерняя, освобождающая от дневных дел московская жизнь. Гущие бодрее неслись извозочие санки, тяжелее гремели переполненные ныряющие трамваи. Сумбруки уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды. Оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чергиющие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысакее мой кучер от красных ворот к раму Христа Спасителя. Она жила против него.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 Вдовый отец ее, посвященный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери. Что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала, ради вид на Москву, угловую квартиру на пятом этаже. Всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первый много места занимал широкий турецкий диван. Стояла дорогое пианино, на котором она все разучила медленное, сомнамбулическо-прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало. На пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы. По моему приказу ей вставляли каждую субботу свежие, и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она... Лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет посова Толстого, не спеша протягивала мне руку и рассеянно говорила: Спасибо за цветы! Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги Гофман-Сталя, Шницлера, Тетмайера, Шибышевского и получал все то же Спасибо и протянутую теплую руку. Иногда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 Не понимаю, как это не надоедает людям всю жизнь каждый день обедать, ужинать. Но сама и обедала, и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка и дорогой мех.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 Странный город, — говорил я себе, — думая в Охотном Ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. Василий Блаженный из Спаса на Бару итальянские соборы и что-то киргизское в эстриях башен на кремлевских стенах.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 И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сбежения она сказала мне, когда я заговорил о браке. Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь. Это меня и обезнадежило. Там видно будет, сказал я себе в надежде на перемену и решение со временем, и больше не заговаривал о браке.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 юныли данебы. Нарочито шумно, развязано, Впереди хора с гитарой на голубой ленте через плечо старый цыган в казакине с глунами, Сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар головой. За ним цыганка запивала, С низким лбом под дигтярный пчел. Она слушала песни с томной, странной усмешкой. В три-четыре в часа ночи я отвозил ее домой. На подъезде, закрывая это счастье глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел красным оборотом. «И завтра, и послезавтра будет все то же», — думал я, —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 Это знаменитое Раскольничье? Да, Раскольничье. Да, Петровская Русь хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе гроб, дубовая колода, как древность. Золотая парча, будто кованная, лик усопшего закрыт белым воздухом сшитым крупной черной вязью. Красота и ужас. А у гроба яконы с репидами и трекириями. Откуда вы знаете репиды, трекирии? Это вы меня не знаете. Я не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность.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 Вы этого не понимаете. Идем. Вечер был мирный, солнечный, С синим на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря Болтали в тишине галки, Похожие на монашек. Куранты, то и дело, тонко и грустно играли На колокольне. Скрипя в тишине по снегу, Мы вошли в ворота.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 Были в Грибоедовском переулке. Но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов? Прохожих не было ни души. Да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями, увы, не освещенные окна. Тут есть еще Марфа-Маринская обитель, сказала она. Я засмеялся. Опять в обитель? Нет, это я так. В нижнем этаже, в трактире Егорова, в охотном ряду было полным-полно народу. Лохматые, толстые, одетые извозчики, резавшие стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной. Было порно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой крой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы Треоручицы горела лампадка. Сели за длинный стол на черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе был выний. Янтарь-щек слегка разовел. Чернота рейка совсем слилась с зрачком. Я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. Она говорила, вынимая платочек из душистой муфты. — Хорошо. Внизу дикие мужики. А тут блины с шампанским и Три руки.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 «Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, какой-нибудь самый глухой, Вологодский или Вятский!» «Я хотел сказать, что тогда и я уйду, или зарежу кого-нибудь, чтобы меня за загнали на Сахалин!» Закурил, забывшись от волнения, но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, под поясным малиновым жгутом, почтительно напомнил.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 В нем же самодерствовал благоверный князь именем Павел. И вселил к жене его дьявол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом зело прекрасном. Я шутя сделал страшные глаза. Ой, какой ужас! Она, не слушая, продолжала. Так испытывал ее Бог, когда же пришло время ее Благосклонные кончины, умолили Бога сей князь и княгиня представиться им в единый день, и быть погребенными в едином гробу, и велели вытесать в едином камне два гробных ложа, и облеглись такожде единовременно монашеское одеяние. И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой. Что это с ней нынче?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 В десять часов вечера, на другой день, поднявшись в лифте к ее дверям, я творил дверь своим ключом и не сразу вошел из темной прихожей. За ней было необычно светло, все было зажено, люстры, пенделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажором за изголовьем дивана. А пианино. Звучала началом лунной сонаты. Все повышаясь, звучать чем дальше, тем все томительнее, призывнее, сомнамбулически блаженной грусти. Я захлопнул дверь. Звуки оборвались. Послышался шорох платья. Я вошел. Она прямо и несколько театрально стояла возле пианино, в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ. На висках полуколечками загибались глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид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 На капустники она много курила и все прихлебывала шампанское. Пристально смотрела на актеров с бойкими выкриками и перепевами, изображавших нечто будто бы парижское. На Большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на каратообразном лице. Оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, делали подхох от публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке бледный от хмеля с крупным потом на лбу, на которой свисал кулок его белорусских волос Качалов. Поднял бокал и, сделанный мрачной жадностью, глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом.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 Припрыжку затопала полька и шарманка, И к нам, скользя, подлетел маленький, Вечно куда-то спешащий и смеющийся судержицкий. загнулся, изображая гостинодворскую галантность, Поспешно пробормотал. «Дозвольте пригласить на полечку трамблан!» И она, улыбаясь, поднялась и ловко, Коротко, притоповая, сверкая сережками своей чернотой и обнажёнными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищёнными взглядами и рукоплесканиями. Миштен, как он, задрав голову, кричал козлом, «Пойдём, пойдём поскорее с тобою польку танцевать!»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 Дорогой молчала, Клоняя голову от светлой Лунной метели, Летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках Над Кремлем. Какой-то светящийся череп, Сказала она. На Спарской башне Часы били три. Еще сказала, Какой древний звук. Что-то Жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком, било три часа ночи и в 15 веке. И во Флоренции совсем такой же бой. Он там напомнил мне Москву. Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала. Отпусти его. Пораженный? Никогда!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 Я встал и подошел к дверям. Она только в одних лебяжьих туфельках Стояла спиной ко мне, Перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем Черные нити длинных, висяшие вдоль лица волос. «Вот все говорил, что я мало о нем думаю», Сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. Нет, я думала. На рассвете я почувствовала движение. Открыл глаза. Она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела. Она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря.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 Я очень устал. Я осторожно оделся, робко поцеловал ее волосы и на цыпочках вышел на лестницу, светлеющую бледным свет. Шел пешком по молодому липкому снегу. Ветели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц. Пахло и снегом, и из пекарен. Дошел до Иверской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 Стоял, точно ожидая чего-то в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вдохнуть в ней. Выйди из собора, велел извозчику ехать на рыдынку. Шагом ездил, как тогда, по темным перегулкам, садах со свещенными под ними окнами, поехал по Грибоедовскому переулку, и все плакал, плакал. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфа-Маринской бители. Там во дворе чернили кареты. Видны были раскрытые двери небольшой освященной церкви. Из дверей горестно и умилительно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то...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 Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий Павлович. Я сунул ему рубль. Он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними все в белом, длинном,